Я не узнавал своего голос. Он звучал сдавленно и хрипло, и я с трудом выговаривал слова так, словно у меня было повреждено горло. Марцель улыбнулся: «У доктора Гудбина срочные и важные дела в Амстердаме. И важные сведения, которые он должен доставить отсюда в Амстердам.» Несомненно, он снова улыбнулся, и я увидел, как почти по змеиному раздулась его шея. По классическим правилам, мой дорогой Шарман, когда человек находится в вашем положении и для него все потеряно, когда он должен умереть, человек, находящийся на моем месте, обычно объясняет ему. с особым удовольствием и во всех деталях где и какие ошибки совершила жертва но в данной ситуации уже не говоря о том что список ваших ошибок утомительно длинный я не хочу тратить время на это так что давайте лучше продолжим это дело хорошо какое дело недоуменно спросил я а сам подумал вот оно начинается. Тем не менее я как-то безразлично отнесся к предстоящему. Для меня все словно потеряло значение после смерти Мэги. г э, С посланием от мистера Даррела, разумеется, острая боль пронзила мою голову и часть лица, когда он ударил меня стволом ружья. Я подумал, что он сломал мне левую скулу, но уверен в этом не был. Зато я очень ясно почувствовал, что он сломал мне два зуба. Мистер Даррелл поручил мне, поведал Марсель с счастливым выражением лица передать вам, что он очень не любит, когда его бьют рукояткой пистолета. На этот раз он зашел с правой стороны. И хотя я знал, что он сейчас ударит, и попытался откинуть голову, мне не удалось увернуться от удара. Почему-то на этот раз боль была менее сильна, но перед глазами сильно вспыхнул ослепительный свет, и на некоторое время я перестал видеть. Лицо мое горело, как в огне, голова раскалывалась, но мысль работала с удивительной ясностью. Еще парочка таких ударов. И даже специалист по пластическим операциям, с сожалением покачает головой. Но даже не это было главным. Главным было то, что при подобном обращении я очень быстро потеряю сознание и, может быть, даже на несколько часов. Оставалась лишь одна надежда — нарушить систематичность, с какой он совершал это избиение. Я выплюнул один зуб и коротко бросил: п е д о р а с т По каким-то причинам это его взбесило. Лоск цивилизации оказался лишь верхним слоем на толще луковой шелухи, и нельзя было даже сказать, что Марсель потерял какую-то часть этого лоска. Он просто улетучился в м г н о в е н и е ока. И передо мной предстал бездушный и умалюшенный дикарь, который набросился на меня с безрассудной, слепой и неукротимой яростью. Удары посыпались мне на голову и на плечи, беспорядочные удары ружьем и кулаками. И когда я пытался защититься, прикрывая лицо локтями, он обрушивался на мой корпус. Я простонал, глаза мои закатились, ноги совершенно ослабли. И если бы не веревки, я бы рухнул на землю. Они держали меня за кисти рук, и я беспомощно повис, почти теряя сознание. Еще несколько ударов, и он остановился. Очевидно, до него дошло, что он напрасно теряет время, так как с его точки зрения расправляться с человеком, который лишился чувств, не имеет ни малейшего смысла. Он издал странный горловой звук. выражающий скорее всего разочарование и тяжело перевел дух. Я не мог понять, что он собирается делать дальше, так как боялся открыть глаза. Потом я услышал, как он немного отодвинулся и рискнул посмотреть уголком глаза. Припадок безумия протек, и Марсель, который, видимо, отличался не только садизмом, но и практичностью, поднял мою куртку. И обшарил карманы в четной надежде найти мой бумажник, поскольку он всегда выпадает из нагрудного кармана, когда куртку п е р е к и д ы в а ю через руку. Я благоразумно спрятал его в карман брюк, тем более что кроме денег в нем были мои водительские права и паспорт. Марсель быстро сообразил, где надо искать. Я услышал его шаги, и следующую секунду он уже сунул руку в карман моих брюк. Теперь он стоял рядом со мной. Я не видел его, но чувствовал его близость. Я застонал и беспомощно качнулся на веревке, которая привязывала меня к балке. Носки мои безвольно упирались в пол. Я чуть-чуть приоткрыл глаза. Я увидел его ноги, которые были не более чем в одном ярде от меня. Марсель с довольным видом пересчитывал значительную сумму денег, которую я всегда носил с собой. Бумажник он держал в левой руке, зацепив ружье за предохранительную скобу средним пальцем той же руки. Он был так поглощен своим занятием, что даже не заметил, как я немного подтянулся, чтобы крепче ухватиться за веревки, фиксирующие мои руки, а в следующий момент... С сильным рывком я выбросил вперед свое тело, вложив в этот рывок всю ненависть, ярость и боль, которые переполняли меня, и я не думаю, что Марсель успел заметить мои ноги, подкосившие его так резко, что он упал прямо на меня, а потом соскользнул на пол. При этом он не издал ни звука, но голова его задергалась в разные стороны. Был ли это бессознательный рефлекс или осознанное движение тела, пораженного пароксизмом боли, я этого не знал да и не стал выяснять. Выпрямившись, я отступил, насколько позволяла мне веревка, и снова обрушился на него. Помню во мне шевельнулось смутное удивление. Каким образом его голова держится на плечах? Конечно, действовать так было не красиво с моей стороны, но ведь я тоже имею дело не с красивыми людьми. Ружье все еще держалось на среднем пальце его левой руки. Я оттащил его носком ботинка, а потом попытался поднять, зажав между ступнями, но коэффициент трения металла и кожи был довольно низок, и ружье все время выскальзывало и снова падало на пол. тогда я начал шаркать пятками опол и наконец стянул ботинки, а потом тем же методом, но с большей затратой времени, носки. При этом я изрядно содрал кожу и получил много занос, но практически не испытал никаких неприятных ощущений. Тело и лицо у меня так болели, что всякое более слабое раздражение и боль казались пустяком и как будто вовсе не существовали. Босыми ногами я крепко обхватил ружье, не выпуская его. Я свел вместе концы веревки и, подтянувшись, ухватился за балку. Таким образом я получил четыре фута веревки, которой можно было оперировать. Это было более чем достаточно. Я повис на левой руке и, подтянув колени, вытянул правую руку. Еще м г н о в е н и е И ружье оказалось у меня в руках. Я снова опустился на пол, сильно натянул веревку, конец которой был обвязан вокруг моего левого запястья, и приложил к ней дуло ружья. Первый же выстрел разрезал ее не хуже ножа. Я освободился от своих пут, оторвал кусок от белоснежной рубашки м а р с е л я чтобы вытереть кровь с лица, забрал свой бумажник и деньги. И ушел даже не удостоверившись в том, жив ли он.